Глава 61. Сосуд для силы. На пути здорового долголетия важно рассматривать множество внутренних связей тела как один огромный сосуд, куда стекаются потоки силы. Нужно рассматривать тело как женское начало, которое всегда справляется с мужским беспокойством посредством сохранения природного покоя. Покой – Это усилие, направленное вниз к земле, к созерцанию ощущений тела. Если на пути здоровья, видя тело как огромное множество внутренних связей, направляешь внимание вниз, чтобы оказаться ниже внешних объектов и предметов в поле внимания, то сила внешних потоков придет и превратится в здоровое долголетие. Если видишь себя как малый сосуд по сравнению с внешними влияниями, все равно, помещая себя ниже их, постепенно сможешь собрать и сосредоточить все множество внешних потоков сил и достигнешь способности долго длить здоровые годы жизни. Всегда представляя себя как сосуд, расположенный в восприятии ниже воспринимаемых потоков мира, вмещаешь в себя эти потоки и копишь силы. Обладая большой внутренней вместимостью, Стремишься накапливать и присоединять потоки сил внешнего мира, а если имеешь малую внутреннюю силу, тогда стараешься получить помощь от внешних сил, не имея возможности вместить их. Таковы правильные отношения между большой и малой силами. Это помогает обрести гармонию и получить то, что необходимо для здорового долголетия. Чтобы достичь большой внутренней вместимости сил здорового долголетия, необходимо постоянно стремиться к принижению ощущения величия. Древняя мудрость желтого императора В человеке есть кровь, есть сила дыхания, есть вещества ощущения и сознания. Через них человек получает жизнь и проходит циклы природы и судьбы. Каналы и пульсы производят внутри себя движение крови и силы дыхания и приводят в движение силы неба и земли. Сокращаются сухожилия и движутся кости, получают подвижность суставы и сочленения. Если кровь в ладу, то по каналам меридианов движение идет потоком, силы неба и земли находятся в ладу. Если сухожилия и кости сильные и крепкие, тогда в суставах легко происходит соединение и движение. Если охранительная сила дыхания находится в ладу, тогда промежутки между мышцами также движутся легко и свободно, а кожа эластичная и мягкая. Если узор кожи и поры кожи крепкие и плотные, то это хорошо. Если устремление воли и намерения находятся в ладу, тогда вещества ощущения и сознания сосредоточены и прямы. Тогда не возникают сожалений и гневливость, а пять органов накопителей не принимают в себя искажений. Если холод и тепло в ладу, тогда шесть органов распределителей переваривают злаки и не возникают ветра и застои. Если каналы меридианов проницаемы, тогда сочленения суставов обретают спокойствие. Таково здоровое состояние человека. И даже если будет вредный ветер, дождь, сильный холод и большой жар, ничто не принесет вреда. Путь в область неведомого. Практическое осмысление. Область здорового долголетия располагается за пределами понимания, и найти путь туда непросто. С древних времен искали эту дорогу. Как попасть туда? Есть ли в теле такое место, сосредоточившись на котором, можешь проникнуть в край долгой жизни? В древности говорили, что можно искать эту дорогу в теле и не найти. Можно искать за пределами тела, и тоже не будет пользы. Не ведет туда какая-то дверь. Если цепляться за тело, то это лишь внешнее движение а если искать вовне, найдешь только разные предметы. Однако врата, ведущие в неведомое, проявляются во всех понятиях учения о долголетии. Если для ясности уподобить тело человеческое кукле, то будет понятнее. Кукла совершает разные сложные движения, произносит слова, однако приводится в движение рукой хозяина. Рука хозяина и есть истинная природа, которая приводит в движение куклу человеческого тела. Без такой руки кукла не способна двигаться, говорить и думать. Нужно искать в себе истинного хозяина, чтобы попасть на путь, ведущий в долгую жизнь. Для этого нужно сохранять сосредоточенность и внимательность в течение круга суток, вглядываясь и вслушиваясь в движение, обратясь вниманием внутрь тела, во взгляд и слух, в слова и действия, стараясь уловить, что является истинным хозяином в теле. Так можно увидеть руку, приводящую в движение твою куклу, стать этой рукой, чтобы суметь отворить двери, «Ведущие на путь долгой жизни».